Дмитрий Торопов. Кто мы? Эпиграф. Кто я? Кто ты? Кто мы? И зачем земной шар появился? Почему мы все видим сны? Но ну, а может, мы просто снимся? Кто ответит на эти вопросы, что тревожат нас тысячи лет? Знаю я, нам ответят без носа. Капищони Костлявая смерть. Один. В лабораторию вошел студент-лаборант и, подойдя к микробиологу, осторожно шепнул: "Наталья Николаевна, вас просит к себе директор". Она вздрогнула и, оторвавшись от микроскопа, взглянула на студента. "Зачем? А Бог его знает". стоял у меня в коридоре и попросил вас позвать к себе в кабинет. Студент-лаборант помелься и добавил ей в спину: "Может, зарплату будут выдавать докторам наук?" Если бы подумала Наталья Николаевна, выходя в коридор, ещё несколько сотрудников оторвались от микроскопов, изглянули на студента. Тот пожал плечами. Да я-то откуда знаю? Я лишь предположил, что зарплату я ведь её уже как полгода не видел. Вы полгода, а мы 9 месяцев, сказал кто-то. И все снова принекли к микроскопу. Наталья Николаевна осторожно постучала в дверь кабинета и потянула на себя ручку. Можно, Олег Владимирович? Да-да, конечно, входите. Я уж вас дождался. Она вошла в кабинет и увидела за столом директора незнакомого человека. Тот грузно встал и протянул ей руку через весь стол. Рука на ощупь оказалась твёрдой и сильной, хотя по виду собеседника этого и не скажешь. Он был толст и на вид очень добродушен. Собеседник сел обратно в кресло директора и улыбнулся. Здравствуйте, Русалкина Наталья Николаевна. Садитесь, пожалуйста, напротив меня и давайте с вами поговорим. И чтобы предотвратить ненужные вопросы, скажу вам сразу же, это я вас позвал. Микробиолог села в кресло и уставилась не понимающим взглядом на толстяка. Тот добродушно рассмеялся. Не надо на меня так смотреть, как киллер на жертву. Зовут меня Василий Васильевич, и я из россского смонштаба. Она в удивлении подняла брови. И чем это я заинтересовала такое ведомство? Ну, протянул он, почему сразу же ведомство? Да мы все там сотрудники ФСБ и имеем звания. И откуда у вас такая не любовь к нам? Потому что много вас, а пользы российскому народу никакой. Только деньги получаете. До всяких бизнесменов крышуете. Я не имею в виду именно вашу организацию. Ой-ой-ой, перебила она язвительно. Только не надо обобщать. В ФСБ бывает разное. И как мне думается, я в вас не ошибся. Достяк положил перед собой папку и открыл её, снова добродушно улыбнулся. Итак, вы Русалкина Наталья Николаевна, и как бы в подтверждение своих слов закивал головой. Знаете ли, у вас очень интересная биография. И чем же? Поморщился мне пробиолог. Ну как чем? Еще шире золыблялся Василий Васильевич. Вы закончили медицинский колледж, затем пошли работать медсестрой на скорую помощь. и скорой помощи, поликлинику. Потом главным секретарём в Зеленоградский ВКОМАТ. И что самое интересное, вас ни разу не поймали на взятке. Хотя всем известно, что в ВКОМатах берут все, кому не лень. Наталья Николаевна скептически хмыкнула. Насколько я вас понимаю, вы считаете Что вы, инкоматы это клоака взяточников? Да нет, что вы? Добродушно захохотал толстяк. Я ни в коем случае не хотел вас обидеть. Просто знаете ли, личное наблюдение, можно сказать, из собственной биографии. У родителей не было денег. Так что в 18 лет пришлось идти в армию. И вот, как видите, до сих пор в ней Я рада за вас. Ну всё же, зачем вы меня вызвали? Не рассказывать же о себе? Нет, нет, ни в коем случае. Толстяк снова опустил глаза в папку и продолжил читать. И тут вы делаете неожиданный поворот в своей судьбе. Вы увольняетесь из венкомата и неожиданно для всех поступаете в институт на микробиолога. И заканчиваете его с красным дипломом. Затем новый институт, и вы уже психолог. Но это вроде все понятно. Психология, медицина, они как никак связаны. И насколько мне удалось выяснить, красный диплом по психологии вы не получили лишь потому, что не сошлись с преподавателем характерами. Да, вы правы. А почему вы решили поступить именно на микробиолога? Если не секрет, конечно. Не знаю, захотела и всё тут. Ну-ну, бывает, протянул он и продолжил. Защитили диссертацию, получили степень, а через 5 лет уже стали доктором наук по микробиологии. А также параллельно вы ещё занимаетесь психологией, и у вас на этом поприще огромные успехи. Как говорится, ошеломляющий взлёт. Наталья Николаевна тяжело вздохнула. Я не понимаю, что вам от меня надо? Меня вообще-то работа ждёт. Толстяк, как бы не расслышав слова, продолжал Рекомендации у вас отличные. С коллегами пытаетесь не конфликтовать. В свободное время занимаетесь туризмом. Ездили на Дальний Восток, были в Сибири. У вас неплохие тур-маршруты. Так, имеете мужа, двух детей, из животных собака и кошка. Просто идеальная семья. А ещё увлекаетесь уфологией и мифическими животными. Всё верно. В принципе, да. Только вот насчёт мифических животных, верности нет. Я считаю, что они существовали на нашей земле. И кто-нибудь из моих коллег рано или поздно это докажет. И кто же из коллег заинтересованно спросил Толстяк. Тот, кто занимается якобы несуществующими животными, а точнее, криптозоологи. Ну и отлично, рассмеялся Василий Васильевич. А теперь перейдём к самому главному. Дело в том, Наталья Николаевна, что наш центральный компьютер выбрал вас в качестве одного из участников Космической экспедиции на планету Глизе. Я надеюсь, вы слышали об этой планете. По-моему, что-то передавали по телевизору, но точнее вам сказать, не могу. Да, вы правы. Где-то полгода назад передавали, что американская экспедиция пропала в системе Стрельца. А вот теперь и подробности об американской экспедиции И об этой планете. Постойте, насколько я могу судить по вашим словам, пропал не просто космический зонт, а зонт с людьми? Да, Наталья Николаевна, вы правильно меня поняли. Именно с людьми. Ну это невозможно, воскликнула Русалкина. Ведь мы лишь можем летать до станции МКС и обратно. Вы меня разыгрываете? И если мне не изменяет память, около 2 лет назад на Луне были поставлены два купола. Но о полётах туда ничего не сообщалось в новостях. Официально проект не удался. В этом вы правы, Наталья Николаевна. А вот неофициально мы туда летаем. Потому что один купол принадлежит Российской Федерации, ну а второй, как вы понимаете, Соединенным Штатам Америки и Европе. Я очень рада, что нам еще что-то принадлежит. Саркастически улыбнулась микробиолог. Я прошу вас не перебивайте меня, Наталия Николаевна. А лучше вы слушайте до конца. Началось всё, когда на станцию прибыл экипаж Сереброва. Космонавт Серебров начал проверять снаряжение для выхода в открытый космос, оставшись от прежнего экипажа. Из одного скафандра посыпалась зелёная пыль, которую он высыпал в пылесборник. Это же появилось и на МКС, и, как вы уже понимаете, внутри куполов на Луне. Стали выяснять, откуда эти бактерии могли появиться, и выяснилось, что с Луны недалеко от куполов в безымянном кратере был обнаружен переходной шлюз. Да-да, не надо так смотреть на меня, как на идиота. Именно переходной шлюз. А по научному гипертуннель. Или как любят писать в своих дешёвых романах писатели-фантасты, портал. У нас, к сожалению, на тот момент не было денег. Изучением портала занялись американцы. Правда, под нашим присмотром. Потому что переходный шлюз находится на нашей территории. Так что информация об их исследованиях у нас была и в двух экспедициях наши люди тоже принимали участие в двух да именно в двух Наталия Николаевна и все они закончились катастрофой точнее об этом никто сказать не может потому что живыми обратно никто не вернулся об этих экспедициях Вы прочитаете в рос сковом масштабе. Там подробные их донесения и переговоры с куполами на Луне. Ну, в общем, как вы уже поняли, портал ведёт на планету Глизе, вернее, на один из её континентов. Ещё в XX веке астрономы и астрофизики предполагали Что на планете Глизе может существовать жизнь. И эту планету относили к классу экзопланет, то есть теоретически пригодных к жизни. Вот их теория и доказана. Жизнь там есть. Предотвращу ваши дальнейшие вопросы об переходном шлюзе или портале. Как вам будет удобно его называть. Никто не знает, откуда он появился и кто его создал. Есть лишь гипотезы, что это были наши далекие земные расы, может ли муреицы, а может и атланты, или внеземные существа, например с планеты Глизы. В общем, то не в том суть. Итак, наш компьютер выбрал именно вас, как наиболее лучшего специалиста по микробиологии и психолога, ну и, соответственно, по здоровью. Василий Васильевич улыбнулся. Ну как, Наталия Николаевна? Вы согласны? А вы мне оставили выбор. Сначала всё рассказали, а теперь ещё спрашиваете? Да. Вы правы, выбора у вас нет. Информация слишком секретная, чтобы её знал посторонний человек. Да и огромные деньги, я думаю, вам не помешают. И если даже с вами что-нибудь случится, вашу семью мы не оставим. Итак, вы согласны? Наталья Николаевна тяжело вздохнула. Я делаю это только исключительно для науки и для поднятия статуса России. Ну и, конечно, мне стало очень интересно. Что же это за планета Глизе? Да и вообще такое бывает раз в жизни. Да, я согласна. Два За спиной закрылась гигантическая дверь купола. Ир ус ал ка так ее теперь называли в команде. Еще раз проверила трос, который соединял ее впереди идущим. В наушниках послышался голос космонавта Андропова, который их должен был довести до переходного шлюза. Итак, все проверили тросы. Все по очереди ответили. А замыкающий, космонавт Жлобин, даже пошутил. А если нет, то что будет? То ты отправишься обратно в купол и будешь там проверять фильтры по утилизации урины. Тогда всё в порядке, рассмеялся Жлобин. Кто-то И с команда тоже расхохотался. Кажется, это был Жан. Русалка тоже улыбнулась, почувствовав шестым чувством, что напряжение в команде понемногу начинает разрежаться. Она знала, что в куполе, принадлежащем России, барахлят фильтры, и вода, которую получали из человеческой мочи, немного попахивала. Это и служило многочисленным шуткам людей в куполе. Они подошли к планоходу и начали по очереди забираться в кузов. Сам Андропов сел за ручки и уже завёл электромотор. Ну что, все готовы? Так точно, Андрей Викторович, ответил за всех Артём Данилович. Русалка села на раскладную лавку. возле борта и наконец огляделась шестеро космонавтов трое с одной стороны трое с другой а седьмой за рычагами все в серебристых скафандрах с надписью на груди Россия а над головой бесчисленные мерцание звёзд ландшафт же который она видела Был однообразен. Небольшие валуны, трещины и пыль, которая медленно оседала на их только что оставленные следы. Ну, с богом, ребята, поехали. Услышала она голос Андропова Андрея Викторовича, и луноход медленно покатился вперёд. Все ехали молча. Наконец машина остановилась. Ну вот и приехали, сказал Жлобин, ни к кому не обращаясь. И все по своим номерам начали вылезать наружу. Она была последней, замыкал же Жлобин, который начал подавать из кузова чемоданы. Русанка их брала и передавала впереди стоящему. Наконец, взяв свои два, она доложила о готовности, и они медленно двинулись вперёд. Сейчас будут ступеньки, предупредил Андропов. Так что будьте осторожней. Мы в 3 месяца вырубали. Ох, и намаялись, начал рассказывать Жлобин. А как предыдущие экспедиции в пещере До да компрессионный аппарат устанавливали. Да ещё плюс герметичные двери и ума не приложил. Да, подтвердил Андропов. Работа была проделанная огромная. Правда, с другой стороны кратера спуск по лодке и доставлять туда оборудование было легко. Но всё же работа огромная. А ступеньки мы по своей инициативе вырубили, так быстрее. Да луноход много электроэнергии жрет. За этими разговорами они спустились на дно кратера, который имел в глубь десять метров. Стоп, приказал Андропов, и все остановились. А вот и начало переходного шлюза. Наталья Николаевна повернула голову и увидела в стене кратера прямоугольный вход. Ну что ж, ребята, желаем вам удачи и вернуться живыми. Бодро произнес Андропов. И чуть что, сразу же связывайтесь с нами. Максиму через пол суток. Мы придём к вам на помощь. Добавил жлопин. И скоро два космонавта пошли обратно по ступеням вверх. Ещё раз напоследок махнув им рукой. Итак, раздался в эфире голос Артёма Даниловича. Беру командование на себя. Все готовы? И он начал вызывать порядковые цифры. Второй? Да. Третий? Да. Четвёртый? Да. Пятый? Так точно. Ответила бодрым голосом русалка. Но мы не знаем, готов ли номер 1, попробовала пошутить она, чтобы скинуть с команды напряжения, которое она почувствовала в голосах отвечающих. Я всегда готов. Хмуро и даже с каким-то неудовольствием, как показалось русалке, ответил командир. Ну и сухарь. В который раз, подумала она, начиная движение в пещеру. В свете налобного фонаря стены казались гладкими, как будто их кто-то отшлифовал. В принципе, так оно и было, насколько Наталья Николаевна помнила из лекций по переходному шлюзу. Эти лекции им читали космонавты и астронавты, которые и оборудовали это всё. Снизу она заметила тянущиеся кабели для электропитания, как для дверей, Так и для декомпрессионной камеры. Эти сооружения человеческих рук питались от солнечных батарей, как сказал один из философов. Всё гениальное просто, подумала она. Но по крайней мере, могли бы и установить тут лампы. А то идёшь Чуде линии ошибки. Он сам как вздрогнул от голоса из рации. Стоп, мы дошли до первой двери. Я сейчас начинаю её открывать. Всем подготовиться. Отлично. Я начинаю запускать воздух, ответил он. Через 10 минут командир сверился с датчиками кислорода и кивнул головой можно раздеваться и уставился на четверых подчинённых по правилам безопасности командир должен был первым снять скафандр и все эти операции были отработаны до автоматизма проверяет нас мелькнула у русалки мысль Артём Данилович снова кивнул головой и первым снял шлем глубоко вдохнув воздуха Они быстро сняли скафандры и повесили их в шкафчике под номерами Её номер, соответственно, был пятым Затем каждый из своего чемодана достала камуфлированную форму и полувоенные ботинки. Они по очереди начали забираться в люк. И вот, наконец, её очередь. Русалка зашла в тамбур и положив чемоданы, потянула на себя шлюзовую дверь. Затем закрыла её несколькими оборотами колеса. И проверила датчики на стене. Все в порядке, командир. Герметичность сто процентов, доложила она Артёму Даниловичу. И включила тумблер со светом, который тут же осветил помещение. И последнее, сказал командир, открывая своим ключом нишу в стене, и начал им выдавать. Урезанные автоматы Калашникова. Русалка привычным жестом повесила его на плечо и начала принимать пачки с патронами и укладывать их в свой чемодан. За ними последовали гранаты. Все делали то же самое, причём всё это происходило в полной тишине. И зачем это всё надо? В который раз подумала она. Как будто на войну собираемся, а не на изучение планеты. Все готовы? Все ночники в ноль командиру. Ну что ж, вперёд, буркнул он и начал открывать люк, проходной декомпрессионной камеры. Они снова взяли по два своих чемодана и начали протискиваться в камеру. Вернее, протискивать чемоданы, которые были на магнитных присосках. А сами просто туда залетели. Что ни говори, они весомость Наталье Николаевне нравилась. Все расселись по своим местам. И командир ещё раз проверил Запоры и герметичность включил декомпрессию. А теперь, ребята, сухо сказал он: "Можно и поспать. Декомпрессия будет длиться 5 часов". Все закивали, и кто-то что-то ответил. Но кто? Русалка не разобрала. Она почувствовала, как на неё навалилась усталость. И она закрыла глаза. Откинулась на спинку кресла. На сон не шёл. И она стала вспоминать прошедшие года. Её куратором стал Василий Васильевич. Уже через неделю они приехали из Вознесенского городка. Он весело улыбнулся. "Ну что, Наталья Николаевна? Я думаю, первым делом вы сейчас должны познакомиться с командой". Она лишь в ответ молча кивнула. Они зашли в небольшое помещение. Там находилось четверо человек. Перед ними на небольшом возвышении стояли три тумбы. И глядя на них, они что-то в полголоса обсуждали. Василий Васильевич весело с ними поздоровался. Здравствуйте. Все повернули к нему головы. Я хочу вам представить вашего пятого члена экипажа. Это Русалкина Наталья Николаевна. Она психолог и микробиолог. В последнее время занималась вирусами и бактериями. А также Наталья Николаевна является криптозоологом и изучает уфологию. Ну и к тому же, это теперь ваш экспедиционный врач. Небольшого роста мужчина вскочил и зааплодировал в ладоши. "Браво, браво", закричал он. Ну что ж, рассмеялся её куратор. Вот Жан, с него-то мы и начнём. Жан оказался французом. В экспедиции он был энтомологом и ботаником. Моё имя даже занесено в энтомологический атлас, похвастался он, улыбаясь во весь рот. Следующей была Жанна. На половину итальянка, на половину немка. Добродушная толстушка, готовая всем услужить. Она была химико-физиком. Затем шел индивидум по имени Гарри. Он был пожилого возраста, но одет по нынешней моде, то есть аля Гарри Поттер. На нем был черный балахон до пяток, круглые очки. На голове красовался взрыв на макаронной фабрике. А на лбу фламастером был изображён рисунок в виде молнии. Я хоть и не Гарри Поттер, и не имею волшебную палочку, как у него. Но зато у меня есть другая волшебная палочка. И от неё все женщины просто в восторге. Я очень рада за ваших женщин. Улыбнулась она. Гарри оказался орнитологом и зоологом. А вот последне ей совсем не понравился. А это командир вашего экипажа Артём, прошу любить и жаловать, сказал Василий Васильевич, подходя к жилистому мужчине, коротко стриженному и с хмурым лицом. Командир протянул руку Наталье Николаевне. Я предпочитаю чтоб меня называли по имени и отчеству, то есть Артём Данилович. Рука у него оказалась жесткой и с крепкими мозолями. Ну а это, указал куратор на три тумбы. Биогейперы российская ну-хау. А потом начались лекции, тренировки по перенесению силы тяжести, также о за рукопашному бою и обращении с огнестрельным оружием, который, кстати, преподавал Артём Данилович. И снова лекции и тренировки на всякие экстренные ситуации, как в полёте, как на Луне, так и на планете Глизе. Ей особенно запомнилось, когда они в первый раз активировали Беогипера. Тумба плотная и твердая, как камень, белого цвета, вдруг запульсировала и по приказу с ноутбука начала превращаться в березку, а точнее в копию березки, которая стояла рядом. Сначала тумба вытянулась и образовалась ствол, потом из него потянулись ветки. А из веток листья вся эта белоснежная конструкция замерцала и окрасилась в нужные цвета дерева. Белые гипперы, как пояснил им инструктор, могут превращаться во что угодно, лишь бы был образец. Как метаморфы, заключила Наталья Николаевна. А кто это такие? заинтересовалась Жанна. Эти мифологические существа могли превращаться во что угодно, пояснила она. Вот как раз тогда-то ей и дали прозвище Русалка. То ли из-за фамилии, то ли из-за того, что она увлекалась мифологией, Наталья Николаевна так и не поняла. Но она и не возражала. По правде говоря, её и в школе Так звали. Потом был период аж 2 недели по работе с переходным шлюзом, где она разбила нос Гари своим автоматом. Они заходили в декомпрессионную камеру с одной стороны и выходили с другой. Как говорили инструкторы, иначе этот период организм человека на другую планету может не выдержать. Первые космонавты и астронавты, которые только начинали изучать переход, чуть ли не умирали от перегрузки. А вот первая экспедиция буквально блевала кровью. И что же с ними стало? В который раз подумала она? Ведь первая экспедиция находилась на планете Глизе аж 3 месяца. Они там построили 4 сборных модуля. И каждый день связывались с космонавтами, которые доставляли им материалы и необходимые вещи. Потом они вдруг не пришли в назначенное время, и косморазведчики, пошедшие на планету, не нашли ни одного человека. Потом для удобства перехода на планету поставили декомпрессионную камеру и послали вторую экспедицию. И через 2 месяца тот же результат. Всё на месте, но людей нет. Странно всё это, очень странно, мелькнула у неё мысль, и она не заметила, как уснула. Подъём. Русалка вздрогнула и открыла глаза. Командир Хмуро обвел всех взглядом. Готовность пять минут. Он открыл выход из компрессионной камеры, и Наталия Николаевна наконец увидела портал. В десяти шагах от выхода трещала и поблескивала синеватыми искрами стена. О боже! Нервно рассмеялся Жан. Все готовы. После утвердительных ответов Артём Данилович первым выплыл из камеры и подплыл к стене. Дождавшись, когда все выплывут и русалка закроет в камеру люк, он по скобам опустился на каменный пол и сделал шаг, и тут же исчез. с синеватыми искрами. Русалка повторила те же манёвры и закрыв глаза, шагнула на планету Глизы. На неё тут же обрушилась тяжесть, и она, не удержавшись на ногах, упала между двух своих чемоданов. Помогите ей, резко приказал командир. И не забудьте Как бы выдавливая слова, произнёс он: "Если что-нибудь случится, связь у нас две: у в модуле и перед порталом". И, кстати, нервно добавил Гарри: "Вся связь проводная, то есть кабельная". А вот Жанна совсем притихла. Подумала Наталья Николаевна: И как можно веселей улыбнулась толстушке. В свете ручных фонарей они прошли около трехсот метров, когда впереди забрежал свет, и они наконец вышли из пещеры. Русалка глубоко вдохнула воздух и от удивления аж зажмурила глаза. В легкие ударил нагретый на солнце за день запах трав и цветов. Они стояли на поляне, в конце которой находились модули из пластика, плотно примыкающие друг к другу. Все это великолепие окружал лес, который вплотную примыкал к небольшой горе, в которой и была расположена пещера. И тут же в уши ударила какофония звуков: шум леса и трав, птиц и каких-то насекомых. Она детям всем заходила за горизонт жёлто-красное солнце. А то виданного у Натальи Николаевны аж открылся рот. А вот Жанна скрикнула и бросив чемоданы, взяла руки к сердцу. возрещённо что-то забормотала. Как сразу же поняла русалка молитву. Сама-то она не очень верила в бога, но тут и она была готова вознести благодарственный молебен. Как её мысли прервал крик командира. Не расслабляться и быть на чеку. Все организованно идём в модуль. Завтра будем любоваться природой. А сейчас бегом, бегом! И они трусцой побежали в конец поляны. Три. Винки, Винки, отдай моряк! А не то я все расскажу маме! Отдай! Вирещал сзади голос, который все ближе и ближе приближался. И как понял Винки, вот-вот его схватит за хвост. Винки резко затормозил. И с размаху швырнул в преследовательницу объект их ссоры. Динки от неожиданности попыталась поймать орех, но он пролетел между ее лапок и врезался прямо между глаз. Черные бусинки съехались к переносице, а когда снова смогли саккусироваться, то вокруг уже никого не было. Кроме ореха, лежащего возле лапки, она громко заплакала и завыла на все деревянные улицы и площади. Попрыгни вниз, деревянный домик, тебе мама оборвёт кисточку на хвосте, противный винки. И перескочив на другую деревянную улицу, она исчезла в густой кроне разноцветных листьев. Винки высунул рыжую мордочку из соседнего яруса и безмятежно рассмеялся. Но попадёт так попадёт. Зато так было забавно, когда за ним гналась Динки. Не говоря уже о брошенном орехе, который, кстати, нашёл он и которым начал дразнить сестру. Натаке, Наталья, просыпайся. Тот-то -то потряс русалку за плечо. Наталья открыла глаза и увидела над собой улыбающуюся лицу Жанна. Доброе утро, Наталья. Все уже давно встали и ждут тебя к завтраку. Да-да, Жанна, я уже встаю. Через пять минут буду. Наталья Николаевна вошла на кухню. за одну служебной и комнатой отдыха. И вообще их жилище, как заметила она, было построено очень рационально. Один модуль был лабораторией, ещё два спальнями для мужчин и женщин. Ну и кухня. И всё это соединялось коридором. Из кухни шёл небольшой предбанничек, Где и была расположена входная дверь. Всем доброе утро, улыбнулась она, входя на кухню. Простите, что заставила вас ждать. Ничего, ничего, засмеялся Жан, скакивая из-за стола и выдвигая перед ней стул. Попрошу в следующий раз не опаздывать, сухо сказал Артём Данилович, отставляя от себя тарелку. Я подвигаю кофе. Быстрей, Наталья Николаевна, завтракайте и приступим к совещанию, хмуро добавил он. Я ещё раз повторяю, прошу прощения. Как можно обворожительный улыбнулась Русалка и села за стол. А вы знаете, что мне сегодня блеснулось? Неожиданно нарушил тишину возникшую за столом Гарри. Русалка взглянула на него. Гарри, как всегда, был в своём репертуаре. На голове взрыв макаронной фабрики, круглые очки и фломастером жирно на лбу был изображён шрам. В виде молнии. Только вместо балахона на нём красовался камуфляж. И что же, заинтересовалась она? Я видел стаю птиц. Они летели по звёздному небу. И вы не поверите, но они разговаривали между собой. И я прекрасно понимал их язык. Да вы что? Заинтересованно уставилась на него Наталья Николаевна. Да-да, я не обсуждали между собой о каких-то городах. А самое главное, на какой город им сделать налёт? И как можно сильней его обгадить сверху. Жан громко рассохотался и захлопал в ладоши. Жан нотихонечко захихикала и взглянула на русалку. Как ты думаешь, Наталья, что с точки зрения психологии этот сон обозначает? Сны вы будете обсуждать потом. А сейчас приступим к совещанию. Резко оборвал веселье Артём Данилович. Итак, что вы наметили на сегодняшний день, Жан? Я хотел бы сходить в лес и собрать образцы растений, ну и поставить ловушки для насекомых. В общем-то, и у меня такие же планы. Поправляя очки, Заговорил Гарри. Поставить пару клеток для птиц или мелких зверушек. Ещё зайти на болото. Оно от нас в 5 километрах. Если судить по карте, составленной предыдущей экспедицией. Я то же самое, закивала головой Жанна. Хочу взять пробы воды в болоте. на химический анализ. Ну и посмотреть планету Глизы. А вы, Наталья Николаевна, Артём Данилович уставился на русалку немигающим взглядом. Я тоже бы хотела пройтись с ребятами, посмотреть лес, болото и вообще, это же так интересно. Я думаю, Наталья Николаевна, вы останетесь в модуле. Но если вы так настаиваете, да, я настаиваю. Ну что ж, хорошо. Тогда я останусь тот и буду следить за вами через биологи пират. И самое главное, не забывайте, мы тут не только для того, чтобы исследовать планету, но и для того, чтобы попробовать узнать, что случилось с предыдущими экспедициями. И еще раз повторяю, будьте предельно внимательны и осторожны. Все меня поняли? Все лишь в ответ загиывали головой и пошли собираться. Впереди шел активизированный биогиппер. Походил он на человека, но без лица. Круглая как шар голова цвета хаки без остановки вращалась на 360 градусов. В руках в боевой готовности находился автомат Калашникова. За ним шёл Гарри, затем Русалка, Жанна и Жан. Через полчаса ходьбы по лесу, который больше походил на нечто между джунглями и средним европейским, они вышли на небольшую полянку и присели отдохнуть, скинув с себя рюкзаки и автоматы. Красотища какая. Утирай пот со лба, улыбнулся Жан. Да, подтвердил Гарри. Экология тут что надо. Я слышала, что вы состоите в обществе зелёных? Тяжело дыша, пролепетала Жанна. Я, стрепенул Сигарри. Я не только состою, но и являюсь активным участником Green Peace. И к вашему сведению, я четыре раза приковывал себя наручниками к каким-то военным судам, а один раз прибил гвоздём собственную мошонку к дереву, гордо сказал он. Да, заинтересовалась русалка. Я очень много слышала о зелёных. Но честно говоря, не совсем понимаю их политику. Говорят, что эта организация для отмывания денег всяких банкиров и олигархов. Ну да, ну да, закивала головой Жанна. Если я не ошибаюсь, 2 года назад был грандиознейший скандал по поводу каких-то заводов, задумчиво сказала она, косясь на штаны Гарри. Я к ацам заводом не имею никакого отношения, поморщился Гарля. Просто-напросто один банкир купил фильтры для очищения сжигаемых продуктов. Мы их приняли как благотворительность от нас, подарили заводом в Россию. Банкир назвал одну цену, и на этой цене отмахнул чёрный нал. Фильтры оказались бракованными. И вот итог: Этот олигарх, как вы выразились, свалил всё на Greenpeace. И вообще, вы даже не понимаете, что такое экология. И что же это такое? расхотался Жан. Гарри зло взглянул на энтомолога. Экология это наука о доме. Само слово экология состоит из двух греческих слов. Ойкос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 А природная среда стены дома складывается из определенных элементов климата, почвы, влажности и растительности. Весь комплекс животных и растений какого-нибудь места или района ученые называют биоценозом. Это опять два греческих слова: bios – жизнь и cenos – общее.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 Я думаю, что вы это сможете рассказать и в модуле. Все от неожиданности подпрыгнули, а Жанна вскрикнула и схватилась руками за сердце. Биогипер переступил с ноги на ногу и продолжил голосом командира: "Я же вам всем приказал быть на чеку и не расслабляться, а вы тут расселись как на пикнике и говорите о каких-то бреднях." Немедленно ставьте ловушки и идите к болоту. Если еще раз повторится такая расхлябанность, я буду вынужден отослать вас обратно на Луну. Мне, господа ученые, трупы в экспедиции не нужны. Это не бредни, уважаемый командир! возмущенно вскрикнул Гарри, вскакивая на ноги и злобно уставившись на Биллипера. Или вы немедленно возвращаетесь в модули или делаете свою работу. Биогипер уставился безликим лицом на Гарию. Хорошо, хорошо, командир, вы правы. Мы немного расслабились. Простите нас, сказала русалка. Да-да, подтвердил Жан. И вообще, как вы думаете, уважаемые коллеги, Может, на этой очаровательной полянке мы и активизируем второго билгеера. Ну что ж. Гарри недовольно огляделся. Я думаю, вполне. Жанна закивала головой. Вы знаете, из него получится очень очаровательное дерево. Например, вот это. Я наткнула пальцем У небольшое деревце, которое было обвешено какими-то орехами. Наталья Николаевна подошла поближе и не дотрагиваясь до них, внимательно оглядела плод. Да, подумала она. Они очень похожи на орехи из моего сна. И как раз на нашего активированного биогипера Я поставлю клетку-ловушку для птиц, пробурчал Гарри, потирая руки. Через 20 минут посреди полянки возвышалось пятиметровое деревце, точь-в-точь -точь похожее на оригинал. "Ну наконец-то", сказал голосом командира первый биогипер. "А теперь до болота и обратно". Так точно, Артём Данилович, шутливо крикнула Русалка, неумело прикладывая руку к виску. И они снова двинулись друг за другом вперёд. Вся экспедиция сидела за круглым столом и ужинала. Жан восхищённо щумнокнул губами и в очередной раз восклицал: "О боже, сколько тут грибов!" И в лесу, и на болоте, какие фрукты на неизвестных деревьях, а какой аромат! А сколько насекомых, не говоря уже о растительности. Гари улыбаясь, вторил ему. Да, вы правы. А вы видели, сколько птиц было в той чаще? А зверошки прямо прыскают из-под ног. Это же просто кладезь для науки. А пузыри, пузыри, вы видели на болоте? Это подземные газы. Смеясь, говорила Жанна, поглощаю ужин. Артем же Данилович сидел молча, угрюмо уставившись в тарелку. Наталия Николаевна поддакивала в ответ и тоже смеялась. Хотя настроение у неё было подпорчено после разговора с командиром. Тот устроил им настоящую выловочку, когда они возвратились обратно.